Глава 4 Было жарко, но как-то приятно жарко, и сбрасывать ставшее тяжелым одеяло не хотелось. Даже больше, закутаться сильнее, чтобы оно избавило не только от телесного озноба, но и от кошмара, из-за которого я проснулась. Сердце дико стучало в груди, будто стремилось выбраться наружу, но я не могла вспомнить, что именно мне приснилось. Странно, обычно я хорошо помнила свои сны, но не этот. «Тише, спи!» Замерла, услышав мужской голос, а после мне на опустилась тяжелая рука, притянула к себе, обняла, лишая возможности сопротивляться. «Спать? Да как тут уснешь? Откуда?» Воспоминания навалились одновременно, вышибая дух, и теперь страшилась я не Яна, а его друзей, которые могли прийти за мной. Да, это невероятно, но чего ожидать от оборотня я не знала. «А мужчина в моей постели...» Никогда раньше я не думала о том, что когда-нибудь начну с кем-то встречаться или полюблю. Мои маленькие цели занимали всю жизнь. Я училась, работала, стремилась ко вполне определенным целям. А что будет дальше? Не переживай, они тебя не тронут. Я замерла, Ян понял мой испуг и пояснил. Ты стала дышать иначе, разница небольшая, но я почувствовал. Не волнуйся из-за моих парней, они к тебе больше не подойдут и не тронут. Он чуть сильнее сжал меня, словно забыл, что я ему не принадлежу. Отец просто потребовал, чтобы я взял их с собой, показал, как живут люди. Это традиция, знаешь ли, дурацкая традиция, от которой обычно только польза. Но Костя и Миха и раньше вели себя неправильно с человеческой точки зрения. Для нас нормально показывать свою силу, доказывать зубами, выгрызать победу. Но вот то, что они пытались сделать... Мы ведь не звери, Рита... Вы, люди, считаете, что нами управляют лишь звериные инстинкты, но это не так. Оборотни легче заводятся, впадают в ярость, за обидом стят до последнего. Я выполнил просьбу отца и теперь буду расхлебывать проблемы с этими двумя. Я лежала таращась на стену, боясь спросить, остался ли жив тот оборотень, которого я наставил на поляне. Не потому что боялась, просто не хотела портить образ своего спасителя кровью. А... Начала и замерла. Рука Яна сместилась чуть ниже. «Спрашивай», — вздохнул он. «А оборотень, с которым... Он жив?» «Жив. Отправил его отдохнуть. Наверное, Миха уже проспался и вернулся в гостиницу. Послушай, тебе правда не о чем беспокоиться». «Я тебе верю». «Вот и правильно. Ты выспалась?» «Мне уже пора. Нужно проверить, как там парни. Со мной ведь не только Костя и Миха были». «Нас там много. Я не хотела тебя будить, но раз уж ты проснулась...» «Как признаться себе, что я не хочу его отпускать? Что не хочу, чтобы он ушел из моей жизни?» «Пусть психологи всего мира твердят о том, насколько нереальны мои чувства сейчас. Да, я испытываю к нему благодарность за спасение, и это чувство никак не может быть наносным, но кроется за этим и нечто иное». Я отодвинулась, почувствовав, как его рука соскользнула с меня. Кровать скрипнула, прогнулась, и Ян встал. «Спасибо», — прошептала в подушку. «Не стоит. И лучше пару дней отдохни, хорошо?» «Да, конечно». Я не оборачивалась, почти не дышала, ждала, слушала, когда хлопнет входная дверь. И только услышав, тихонько выдохнула и зарылась лицом в подушку. Плакать и жалеть себя не хотелось. Ян прав, В том, что произошло, не моя вина, а тех оборотней, которые решили, что им дозволено все. Пусть мне страшно, но чувство, что я могу ему верить, не покидало меня. Красивый и сильный парень, совсем не похожий на тех, с кем я училась, была знакома, на мое окружение, в общем. Может, именно это и заставляет меня теперь возвращаться к нему мыслями? Зазвонил телефон, и я вздрогнула. Не сотовый, который, я думаю, остался там, на поляне, а домашней. Пришлось выползти из теплого гнезда и отправиться на поиски, потому что звонивший не собирался успокаиваться. Споткнувшись о край ковра, вышла в зал. Почти пережиток прошлого, стационарный телефон, отключить который попросту не доходили руки, висел на стене напротив двери. «Алло?» Мой голос, наверное, был сонным, потому что Ленка аж взвизгнула. «Рита! Ты что, до сих пор спишь? Время к вечерней смене!» «И что?» – не поняла ее. «То есть как это и что? Ты выходишь, забыла?» Я такого вообще не помнила, поэтому с чистой совестью готова была послать подругу, но потом вспомнила, что сегодня за день, и застонала в голос. «У Марика день рождения, да?» «Ну, естественно! Так, а я что-то не поняла. Ты не собиралась мне помогать сегодня, что ли?» «И что с твоим телефоном, а?» «Я звоню-звоню, а ты всё не берёшь. Пришлось на домашний звонить. Хорошо, что в прошлый раз его не удалила. Ты ж говорила, вы его отключаете?» «А Сёма где?» «А, ты ж говорила, что он в рейс ушёл. Ушёл, да?» «Рит, ну я тебя жду?» «Сладкая, не подводи меня. Юрич взбесится, если сегодня выручки не будет. Марик жлоб ещё тот, так хоть его друганов надо развести. А я одна со всеми не справлюсь, слышишь?» «Юлька свитой тоже выходит. Тут человек сорок минимум ожидается». «О, а слышала про оборотней? Ну, тех, которые вчера в город приплыли!» Говорят, драка была. Я не видела, но Макс рассказывал Кольке а тому Санёк с котельной, что его соседка видела, как волчара облезла весь в крови со стороны парка выползал к гостинице. «Рит, ты ведь вчера не той дорогой ходила?» Вдруг прорезалась в её голосе обеспокоенность. «Нет». Чуть улыбнулась, осознав, что появилась возможность вставить хоть слово в её монолог. «Я приду, Лен». Может, немного опоздаю, только проснулась. Вообще-то меня разбудила, иначе так бы дальше и спала. «Ой, ты можешь!» Тут же переключилась неприятная для меня тема подружка. «Прикроешь перед Павлом Юрьевичем, если вдруг немного опоздаю?» «Не парься, все будет в лучшем виде. И это, Ритусь, оденься как-то поинтереснее. Там ведь парни будут молодые, холостые. Может, пристроим тебя наконец-то!» Весело рассмеялась она. «Хорошо, что на этом разговор закончился». потому что в моей памяти опять всплыло неприятное мужское лицо и то чувство беспомощности, с которым я ничего не могла поделать. Наверное, оно так и будет со мной. Но я же сильная, я справлюсь, я смогу». Помятая ото сна, зевающая потопала в ванную. Приму душ, смою из себя глупые страхи. Ведь Ян сказал, что все решит, а я ему верю. Верю оборотню. Кто бы поверил в такое?